Василий, которого все коллеги называли Вассяном, курил в окошко маневрового тепловоза. Эта смена выдалась на удивление лёгкой. Вроде всё было как всегда: подогнал, прицепил, отогнал. Но сегодня эти действия почему-то оказались лёгкими и непринуждёнными. Добрый человек. А как нам к вам подняться? услышал машинист тепловоза мелодичный голос. На перроне стояли четверо. Мужчина, одного с Васяном возраста, в военной форме, без знаков различия, с седыми волосами до плеч. Паренек, с виду студент, в синей майке с надписью «Россия». Неприятный тип с засаленными волосами и свинячьими глазками. А странный вопрос сотруднику РЖД задала сногсшибательная брюнетка в белой блузке и кожаных штанах. Э-э-э... Васян поначалу даже не нашел, что ответить. «А зачем вам ко мне подниматься? Поговорить надо». — ответил неприятный тип с засаленными волосами и в желтом галстуке. — Надо, говорите. Васян глубоко затянулся противным дымом. — А вообще я вам не справочная. Охотники переглянулись. Не хотелось привлекать внимание в таком людном месте, но другого выхода не было. — Пошли, — скомандовал Бродмир. Первым по узкой лесенке тепловоза на заднюю переходную площадку взобрался Сахорн. За ним взбежал Нокс. Поднялась Алекс. Последним следовал Бродмир. "Эй! Достаточно громко развозмущался Васян. Вам сюда нельзя". Охотники его не слушали. Захон произнёс заклинание последнего открытия, и двери тепловоза вырвало вместе с петлями. Замок щеколда со звоном покатились по пирону. Проходившие люди заинтересованно глазели. "Милиция!" громко крикнул Васян. Как назло, на парника не было на месте. Молодой и плечистый Витька быстро бы раскидал этих уродов. Но он после расцепки побежал за сигаретами. Алекс произнесла заклинание "Магический тупик". Рот машиниста за несколько мгновений сросся, губ не осталось. Васян мычал, шарил пальцами, пытался разлепить непослушную плоть. Его выпученные глаза таращились на инопланетных гостей. Он хотел выскочить из кабины, но Бродмир его удержал. Вместе с Ноксом они усадили машиниста в кресло. Эй, что там происходит? По лесенке маневрово тепловозов взбирался коренастый полицейский. Его напарник вытаскивал из кожаного подсумка на поясе небольшой чёрный предмет, явно местное дикое оружие. Главный охотник взглядом указал помощнице на возникшую проблему. Алекс вышла на переходную площадку. После её короткого заклинания факел одежда на обоих стражах порядка вспыхнула, словно была пропитана бензином. Полицейский, оставшийся на платформе, бросился в толпу людей, ожидавших посадку возле первого вагона. Ещё тем, как пассажиры успели разбежаться от объятого пламенем человека, он подпалил двух женщин. Коренастый страж правопорядка свалился через перила тепловоза, ударился о край платформы и с диким воплем исчез под колёсами поезда. На Казанском вокзале поднялась суета, крики. Многие в спешке ломанулись к выходу. Люди падали через чемоданы и сумки. Были и те, кто уже успел потерять багаж и суматошно его искал. Рядом с затоптанной матерью кричала девочка. Где-то на границе сознания у Алекс проскочило желание помочь ребёнку, но в следующий миг пропало. И её детям когда-то никто не помог, так отчего ей быть человечной? Разозлившись на себя из-за проскочивших мыслей, охотница наколдовала смерч. Ара надо возник перед спуском в метро, и с каждой секундой лишь увеличивался, затягивая в свои вихри людей и сумки. Ты должен завести это устройство и поехать туда, указал Бродмир направление. Но Васян его не слушал и не слышал. Он по-прежнему шарил руками по губам, пытался их разлепить. Главный охотник понял, что от оборегена ничего не добиться. Он произнёс заклинание отмены, которое действовало далеко не всегда. Но в этот раз у Васяна снова появились губы. Только выглядели они уродливо, будто над ними поработал доктор Франкенштейн. В тот же миг охотникам пришлось закрыть уши руками. Своим криком машинист полностью перекрыл весь гомон вокзала. «Заткнись!» — Сахорн ударил его кулаком в лицо. Это действие неожиданно возымело результат. Васян умолк и покрасневшими глазами уставился на охотника. А руки тем временем жили отдельной жизнью. Ольц ощупывали губы, зубы и язык. Ты должен завести это устройство и поехать туда, повторил Бродмер и Внов указал направление. Ага, кивнул Васян. Тепловоз стоял под парами. Как всегда, заводить ничего не требовалось. Машинист пощёлкал кнопки на пульте управления, сдвинул рычаги, и тяжёлая машина сдвинулась. Резко завоняло отработанным топливом. Наконец с перрона выехали черепахи с скоростью Большинство проводников повыскакивали. Одна из женщин высунулась, махала рукой и что-то кричала. Почему так медленно двигаемся? Сохранно вис над работником ЖД. Так состав же толкаем. Удручённо воскликнул Васян, словно и сам был крайне расстроен этим обстоятельством. Алекс услышала этот разговор. Поднять такую махину в воздух, как это недавно сделал главный охотник, она не могла. А вот спихнуть с пути ей вполне по силам. На произнесение заклинания понадобилось секунд 40. Затем она резко махнула рукой, словно отвешивала пощёчину невидимке. Сильнейший порыв ветра разом опрокинул все 14 вагонов на соседний путь. Охотникам повезло, что напарник Васяна перед тем, как убежать за сигаретами, отцепил тепловоз. После того, как препятствие пропало, дизельная машина резко дёрнулась вперёд. Охотники едва не упали, схватившись за что придётся. За их спинами возле спуска в подземку разрастался гигантский торнадо. Металлическая крыша Казанского вокзала местами уже отсутствовала. Людей в гавани для поездов почти не осталось. Васян не был дураком, он просто с детства был ленив и ленился с этой привычкой бороться. Поэтому к 40 годам и работал машинистом. Соответнеся взбесившиеся новости и этих людей, он догадался, кто заказывает бал. А когда брюнетка одним взмахом руки повалила 14 вагонов, то последние сомнения отпали. Именно эти люди и устроили весь беспредел на планете. Теперь судьба рассчастливила Васяна в встрече с ними. Он притих и делал то, что делал последние 20 лет управлял маневровым тепловозом. Несколько стрелочных переводов проехали без всяких трудностей. Тепловоз набрал достаточную скорость и двигался точно по ментальному следу. Бродмир по передней переходной площадке прошёл к носу железнодорожной машины. Рельсы скрывались под металлическим брюхом примитивного и вонючего агрегата с дикой планеты. За машинистом остался следить Сахорн, а Алекс прикрывал от тылы. Нок стоял рядом с Васяном и демонстративно щёлкал сухажилиями пальцев, чем вызывал улыбку Сахорна. Наконец-то на Оригена эта уловка сработала. Васян заметил, что диспетчер перевела стрелку метров за 200 перед тепловозом, и он знал, куда вёл тот путь в тупик, где стояли семь списанных электричек. Настроение моментально поднялось. Теперь есть шанс затеряться, только бы выйти из кабины. Однако, стоило тепловозу лишь передней тележкой выехать на запасной путь, как движение почему-то прекратилось. Словно перед стальной машиной возникла стена. И эта стена действительно возникла при помощи Бродмера, который увидел, что они уходят с ментального следа. Васян пытался выжать из родимого Тема все мощности, но колёса машины словно приросли к рельсам. Главный охотник вернулся в кабину. Ты не туда двигаешься, навис он над машинистом. Я не могу ни туда двигаться, расширенными зрачками посмотрел Васян на гостя из другого мира. Там стрелки, куда их переключают, туда я и еду. Он снова попытался проломить невидимую стену. Изнутри тепловоза донеслось тяжёлое и натужное гудение. "Я тебя сейчас свои же яйца заставлю сожрать", подскочила Алекс. "Тебе разве не понятно сказано, что ты не туда движешься?" Такой огонь пылал в глазах охотницы, что Васяну даже помирищился во рту вкус собственной промежности. "Но я не могу не туда двигаться. Это же рельсы. А пытался он в разумении гостей из другого мира. Куда мне переключили, туда и еду. Седьмой, почему не двигаемся? Разразилась рация помехами вперемешку с голосом. Выезжайте с основного пути немедленно. Охотники переглянулись, кто-то целенаправленно, или нет, пытался их остановить. Захорнс, можешь принести этот механизм? Должен суметь, немного призадумался охотник. Этого уничтожить? кивнул Алекс на мигом побелевшего машиниста. «В расход!» – небрежно махнул рукой Бродмир. «Стойте!» – выкрикнул Васян писклявым голосом. «А если придется еще ехать, кто же управлять будет?» Бродмир внимательно посмотрел на аборигена. Впервые он был в таком дерзком мире. За одно утро на этой дикой планете уже второй человек пытался выторговать себе жизнь. Первый при этом даже сумел сбежать. «Стой!» Такого никогда не случалось, и не случилось бы быть в команде вместо Нокса опытный охотник. «Алекс, придумай что-нибудь, но этот скрыться не должен», — приказал Бродмир. «Сахорн, поднимай и толкай этот механизм. Мне должно хватить силы следить за ментальным следом и направлять полет». Нокс ждал, что какое-нибудь приказание будет отдано и ему, любое, даже окно протереть. Он чувствовал себя ненужным, лишним. Но главный охотник словно и не заметил новичка. быстрым шагом ушёл на нос тепловоза. После заклинания охотницы машинист почувствовал дискомфорт на ягодицах, да и спину обожгло. Когда попытался вскочить, понял, что его пятая точка и бёдро теперь являются одним целым с сиденьем. Спина непостижимым образом вплавилась в спинку кресла, позвоночник перестал существовать. Помогите! так громко закричал Васян, что его могли услышать во всех уголках столицы. Пока Сахорн произносил длинное заклинание левитации, Алекс пришлось ещё раз сделать так, чтобы машинист лишился рта. Васян с выпученными глазами схватил подвернувшегося Нокса за майку, притянул к себе. Не имея больше рта, он что-то мычал и таращился на гостя из другого мира. Новенький охотник попытался вырваться, но абориген держал крепко. Его скрученные от волнения пальцы мёртвой хваткой впились в синюю майку с красной надписью Россия. Тепловоз дрогнул и медленно пополз вверх. Машинист еще усиленнее замычал. Он-то понимал, что стоит крыши едва коснуться проводов и всех людей испепелит. Но Сахорный не стал высоко поднимать агрегат. Колеса оторвались лишь на пять сантиметров от рельсов. Тяжелая машина, продолжая вращать колесами, поплыла по ментальному следу. «Седьмой!» – расхрипелась рация. «Куда вы двигаетесь? Стрелка переведена. Почему вы не туда двигаетесь? Седьмой!» Васян потянулся к рации, и это позволило Ноксу вырваться. Но передатчик так и не оказался в руках машиниста. Для этого следовало чуть-чуть оторвать зат от сиденья. А если учесть, что он теперь стал частью сиденья, или сиденье стало частью него, то этого чуть-чуть и не хватило, чтобы промычать в трубку помогите. Тогда Васяну пришла идея безобразная в своей простоте. Он достал из нагрудного кармана кнопочную модель телефона, На мгновение задумался, а после начал писать сообщение жене. Пальцы тряслись, перещёлкивали нужные буквы. Меня похитили. Успел он написать перед тем, как охотница заметила телефон у него в руке. После короткого заклинания жар, брошенного ею, аппарат сильно разогрелся и прямо в руках аборигена начал плавиться. Васян выронил телефон. Несколько минут наблюдал, как тот превращается в чёрную и густую лужу. Завоняло палёным пластиком. Седьмой, что ты делаешь? не своим голосом кричала диспетчер. Седьмой, ты меня слышишь? Захор иногда приходилось говорить короткие заклинания, поддерживать тяжёлую машину в воздухе. Нокс отошёл в дальний край кабины, чтобы держаться подальше от оборегена, чуть не разорвавшего ему одежду. Алекс не видела сзади опасности, но продолжала следить. Вася на отсутствующим взглядом смотрел на рацию. Седьмой, седьмой, на вас движется состав седьмой, крипела рация. А машинист сидел и думал, хоть бы этот состав двигался быстрее, чтобы удар был крайне сильным и навсегда прекратил его жизнь. А еще он мечтал прихватить на тот свет и эту компанию. О том, что состав может быть лишь пассажирский, и, скорее всего, с людьми Васян даже не задумывался. Своя боль всегда ближе. «Алекс, ко мне!» – раздался в кабине голос главного охотника. Сахор не обратил внимания на тяжелое заклинание везде слов. Алекс, держась за перила, направилась к носу тепловоза. Нокс, пораженный до глубины души, крутил головой. Совсем недавно под землей он тоже слышал голос из ниоткуда, который объявлял какие-то станции. Получается, в этом диком мире существовала магия, а их главный научился ею пользоваться. И лишь Васяну было абсолютно все равно. Потухшим взглядом он смотрел в окошко машиниста на приближавшийся красно-серый состав. Алекс успела как раз вовремя. Объяснять ей ничего не потребовалось. Произнесла заклинание, двинула руками, будто сдвигала тяжёлое препятствие, и состав из 17 пассажирских вагонов плавно лёг на бок, прямо на соседние пути. Грохот и скрежет трущихся о землю и о рельсы вагонов оглушил. Бродмир поморщился. Алекс закрыла уши ладонями. Седьмой, что у вас происходит? Рация охрипела уже мужским голосом. Седьмой мать твою, седьмой. Васян видел в боковом окне колёсные тележки и днище завалившегося состава, равнодушно провожал их глазами. Он уже чувствовал, что жизнь закончилась, а то, что по какому-то недоразумению ещё является частью кресла, это так привратности судьбы, которая решила помучить напоследок. Заhorn уже не мог себе позволить отвлекаться. Он полностью сосредоточился на заклинании, которое поддерживало тепловоз в воздухе и одновременно толкало его. Постоянный набор звуков сливался при произношении, и в итоге мог вылиться в нечто совсем иное. Нокс восхищённо смотрел в окно на проплывавший город, вены дорог, островки платформ и чудных аборигенов. Этот мир казался ему странным, слишком вонючим и слишком непонятным. А ещё здесь не было магии, так ему говорили. Но на деле она существовала, просто в другой, непривычной форме. Рация стала чаще молчать, лишь изредка оттуда доносились приказы ответить. Несколько раз вклинивались голоса, которые требовательно вопрошали, как тепловоз может двигаться по переведённым в другую сторону стрелкам. Грозили тюрьмой, умоляли ответить, утверждали, что тестировали рацию и связь, всё исправно. Тепловоз летел вперёд быстро, намного быстрее, нежели он мог двигаться по рельсам, и этот факт ещё больше смущал диспетчерскую. Нокс понимал, что они давно покинули пределы города. Мимо проносились малопонятные, но точно не жилые строения, лесопосадки, крупные дороги с множеством автомобилей. Попадались и низкие одно-двухэтажные домики, они стояли групбками. И среди этих скромных жилищ высились четырёх-пятиэтажные дворцы, которые даже незнакомому с местным бытом ног субрасались в глаза. Несколько раз мимо проносились длинные поезда, но они всегда проходили по соседнему железнодорожному полотну. Рация изредка что-то брехала, но никто уже не обращал на неё внимания. Новенький охотник иногда поглядывал на вплавленное в кресло аборигена. Тот сидел с потухшим лицом, абсолютно равнодушные глаза иногда переводил с предмета на предмет. В них не осталось разума, а сознания происходящего. А еще Нокс не понимал, для чего его коллеги так сильно издевались над людьми. Он бы еще мог понять их действия, поступая не так с преступниками. Понять, но не простить. Но зачем так жестоко разбирались с безвинными людьми? Видимо, рай поэтому и был раем, что умел защищаться от внешних посягательств. Сахорн раскраснелся от перенапряжения. Малейшая ошибка в произнесении грозила тем, что вместо полёта тепловоз мог, например, взорваться. Алекс так и не вернулась, видимо, её помощь впереди была нужнее, не шли прикрытия спины. Нокс, кстати, иногда поглядывал назад, но погони не было. Мимо проплывали деревья, между ними иногда виднелись невысокие строения. Почти все были огорожены. Извидко железнодорожное полотно пересекало дороги. Пахло хвоей и перегретым металлом. Внезапно тепловоз врезался в невидимую стену. Сахор не удержался на ногах, кубарем выкатился из кабины на переднюю переходную площадку, нокс упал прямо на машиниста. Спешно вскочил, словно притронулся к очень ядовитой змее. На самом деле, ему было неприятно трогать априори мёртвого человека, ведь жить обрегену оставалось крайне мало, и помочь ему уже не смогут даже лучшие маги рая. Ломать, не строить, плавить организм в какую-то вещь не тяжело. о достать обратно уже невозможно. При всей мощи и силе магии она не может создавать полноценных живых существ. Не может воскресить человека, не может продлить жизнь, не может залечить серьёзные раны. Единственное, что может сделать маг с бывшим живым существом поднять из мёртвых, сделать безумным духом во плоти. Нокс видел в своём мире таких монстров. Твари, бывшие люди, которых невозможно убить. Даже если их распилить и сжечь, кости и пепел продолжают трепыхаться. Он так и не понял, для чего в тот раз охотники приходили в их деревню, но народу замучили они много. Мертвецы прекратили двигаться только после того, как служба райского правопорядка покинула планету. Заклинание левитации прекратило действовать. Тепловоз грохнулся. Колёса не попали на рельсы, тяжёлая машина накренилась и чуть не упала, упёрлась в высоковольтный столб.